Глава двадцать шестая. Жалела ли я о том, что ввязалась в это путешествие с Велидаром? Ответ нет. Да, может, я себе его как-то иначе представляла, в каких-то местах проще, в каких-то интереснее, но все это не отменяет одного факта. Отдохнуть в ближайшем будущем после утомительной вылазки не выйдет, потому что стоило порталу перенести нас в замок, как защитник буркнул что-то о том, что я доберусь до своих комнат сама, а после сорвался с места. Скажу одно. Бегать за Велидарм становилось противной привычкой. С учетом того, что мне сейчас даже дышать было больно. Я волей-неволей думала, как придушу его, если догоню. Но колдун даже не обернулся. Он уверенным быстрым шагом летел в сторону кабинета короля. С чего я взяла? Ну, потому что врываться в спальню, пусть и к говнюку, он не станет. Разве что только через окно полезет. Двери в спальню не для этого индивида. В какой-то момент я попросту потеряла защитника из виду. Ни звука шагов, ни дуновения ветерка по коридору. Ничего. Свернул за угол, и будто в воздухе растворился. Гадство! Я ударила рукой по сумке, которая оттягивала плечо. Сейчас же наворотит дел, не разобравшись. Я осмотрелась, и, как назло, ни одного слуги поблизости. Ни одного стражника. Все как сквозь землю провалились. Хоть бы указатель, какие поставили. Эй, Трон, мне нужна помощь. Или сейчас тут начнется братоубийство. Голос отразился эхом от каменных стен, вернулся ко мне. И где-то между повторяющихся звуков я уловила «Лестница справа, наверх и направо». Пробормотав слова благодарности, я последовала совету. И уже через несколько мгновений, запыхавшись, толкнула дверь. «Стража!» – рявкнул Теодор, уворачиваясь от кулака брата. Велидар же отреагировал на это совершенно не так, как сделал бы любой другой адекватный человек. Он попросту выхватил меч и направил на брата. «Остановитесь!» – воскликнула я, скидывая на пол сумку. Мне что-то разбилось, запахло мятой. «Вы с ума б сходили, что ли?» «Скажи это защитнику!» – процедил сквозь зубы король, формируя в руках магическую сферу. Фиг пойми, какого назначения. «Даже угрозы королю караются смертью. А нападение?» Вил, взмолилась я. «Опусти меч! Ничего же еще непонятно!» «Как раз-таки понятно все». Тихо отозвался он. Наша венценосная особо решила, что у власти слишком мало, а потому Винфай сейчас мертва. «Ты с ума сошел!» Слишком натурально для убийцы поинтересовался король. «Я убил Винфай?» «Слишком хорошая попытка, брат. Но мы-то оба знаем, кто настоящий убийца, разве нет?» «Что-то все обо всех все знают, а на деле получается вот это» пробормотала я. Дверь в кабинет распахнулась. На пороге появились двое вооруженных стражников. Они тут же нашли взглядом причину беспокойства и направили на Велидара клинки. «Вот где спрашиваются этих двоих насил, когда я искал дорогу? Карты за поворотом резались?» «Да остановитесь же вы!» не выдержала я. Безумие ситуации связывало по рукам и ногам. Эмоции били через край. Не знаю, что произошло в следующее мгновение, но стекла в окнах почему-то задрожали, а потом... С оглушающим хлопком лопнули. Стекло фейерверком осколков летело в кабинет, разрезая одежды и бумаги, царапая лица и руки, тыкаясь в мебель и пол. Когда этот дождь закончился, я смогла выдохнуть и отвела присутствующих пристальным взглядом. Присутствующие же так же пристально косились в мою сторону, будто бы это я устроила им тут стеклянный град. — Что? — я повернулась к Велидару. — Успокойся, Сандра, а то ты так весь кабинет разнесешь и тебя вместе со мной причислят к врагам». «Так, стоп. Это что, серьезно я сейчас сделала?» «Безумие. Но, судя по взглядам всех собравшихся, больше никто так не считал. Ладно, пофиг. Потом со всем этим разберемся, а пока надо брать элементом неожиданности». «Я предлагаю пока просто поговорить», — произнесла, глядя каждому из братьев в глаза. Вот тут оба о чем-то знаете, а я вот пока ни черта понять не могу. Слишком много непонятного. Вил, прошу, опусти меч. Защитник даже брови не повел. Ваше Величество, отошлите стражу, тогда он уберет меч. и обещаю. Леди Сандра, а не кажется ли вам, что ваше влияние на этого человека не распространяется? С легкой улыбкой поинтересовался Теодор. Вам тут вообще быть не стоит. Не хотите ли вернуться в свои покои и отдохнуть с дороги? «Нет. Я хочу, чтобы мы все обсудили, втроем, без стражников и оружия». «Судя по всему, мой брат желает кое-чего другого». «Прикажи страже уйти», — сухо произнес защитник. «Не знаю, сколько ему усилий стоило, но он убрал меч в нужное. Но смотрелся так же остро, готовый, в случае чего убить любого. Будь то стража или сам король Тархенда». «Идите». Спустя еще долгое мгновение произнес Теодор. «Мы будем неподалеку, Ваше Величество». Поклонился один из мужчин. А когда дверь за ними закрылась, оба мужских взгляда скрестились на мне. «И что же мы будем обсуждать, леди Сандра?» С насмешкой в голосе поинтересовался король, подходя к шкафу. Он вытащил глиняную бутыль, оплетенную золотой паутиной, и несколько кубков. «Ну...» «Может, решите, что я не отравить вас пытаюсь и присоединить?» Пожал плечами правитель, наполняет три сосуда, взял один за ножку и отошел к окну. «Пока ты опять не схватился за меч, я готов тебя выслушать. В чем ты меня обвиняешь, Велидар?» «В том, что это ты приложил руку к убийству Винфай?» «Это мы уже поняли». «Слишком расслабленно», — произнес мужчина. «После нескольких больших глотков оно-то и неудивительно». А доказательства у тебя есть? Знаешь, я не для того давал тебе 15 лишних дней, чтобы ты кидался на меня с мечом. Ты – тот, кто на самом деле убил ведьму». «Так, тут уже я потянулась за вином. Похоже, без него тут точно не обойтись. То есть вы оба думаете, что другой убил ведьму? Я ничего не упустила?» «Абсолютно», – моментально отозвался Теодор. «Только вот загвоздка в том, что у лорда Арнена это и были и возможности, и сила у меня нет». вил я покосилась на него. «О чем речь?» «Не имею ни малейшего понятия». «О, Эли, воскликнул Теодор. «Насколько я знаю, ты любил Винфай. Она подарила тебе свободу. Вас не связывала клятва, которая не позволяла бы нанести ей вреда». «Что?» Я вздохнула и повернулась к защитнику. Эту историю я слышала впервые, и от новой информации сделалось как-то больно и холодно. И как это связано с тем, что я мог ее убить? Процедил сквозь зубы Вил, не обратив на меня и капли внимания. Разве можно находиться рядом с любимой женщиной, которой даже коснуться нельзя? Ты хочешь сказать, что это достойный повод для убийства? Удивленно вскинул брови Велидар. Кто тебе вообще эту глупость сказал? «Или ты сейчас на ходу пытаешься вытащить свою задницу из проблем?» «Какие вульгарные выражения, брат!» Покачал головой король. «Сведения мои из надежного источника. Может, я и ошибаюсь, что убийство произошло на почве любви. Но разве мог кто-то другой подобраться к Винфай? Кого бы она подпустила к себе? Ты ведь говоришь, что в замке не было замечено чужих следов. Как тогда я мог ее убить?» Более того. По моим сведениям, ты хотел после Венфа убить и меня. Что мы, в принципе, сейчас и можем наблюдать. Я переводила взгляд с одного колдуна на другого и цедила вино. Сказать было нечего. Нет, ну как, было? Да только все слова получались нецензурными. А я тут все еще леди, блин, играть пытаюсь. Если бы я хотел тебя убить, Тео, ты был бы уже мертв. Но не заговаривай зубы. Хочешь сказать, что не причастен ко всему этому? Презрительно фыркнул Велидар. «Тогда какого лёшего? После смерти Венфай за мной охотятся элитные наёмники. Ровно с того момента, как я снял отпечаток магии с её тела. Чужой магии, Теодор. Хочешь сказать, что всё это не твоих рук дело? Тогда дай снять слепок ауры с твоей». «Ты нанёс ту ауру на кристалл?» Слишком резко поинтересовался Теодор. «Нет. Ты же не хуже меня, знаешь, что тело ведьмы забирает стихии, как только оно начинает остывать». Я вздрогнула от подробностей и большим глотком допила вино. Вернула чашу на стол. Покосилась в сторону у кубка вилла, а потом сцапала и его. Если уж король и хотела отравить своего брата, пусть откачивает меня. Что-то без алкоголя со всей этой ситуацией, фиг разберешься. «Знаю», – не стал скрывать правитель. «Если все так, то тебе не с чем сравнить отпечаток. Со своими воспоминаниями». Ты правда думаешь, что после твоего появления сюда с мечом наперевес я позволю тебе без проверки говорить, похоже ли моя магия или нет? Да. Нет. Ну вот, опять началось. Если сейчас спор перейдет в драку, я разнимать их не буду. Пусть возюкаются в битом стекле. Может, хоть полегчает. И о каких таких наемниках ты говоришь? Фыркнул Теодор. У тебя и тут нет доказательств. Сам посмотри. Вилл выхватил из-за пазухи какие-то бумаги и швырнул их в сторону Теодора. Тот собрал разлетевшиеся листы одним жестом. Все же магия – чудесная вещь. На мгновение замер, просматривая бумаги, а потом покачал головой. Это подделка. Нет, там твоя печать. Настоящая. Или думаешь, я не смог бы отличить? Прорычал Велидар. Браконьеры, наемники. Слишком много совпадений, чтобы поверить в то, что ты не приложил к этому руку. «Я впервые вижу эти бумаги!» Твердо повторил король. «Только... Только...» Защитник вскинул брови. «Если это очередная ложь, лучше попридержи ее. Я не посмотрю на то, что ты король, на то, что ты мой брат. Я бы тоже не посмотрел. Не стал скрывать Теодор. Если бы одна милая леди не заступилась тогда за тебя». И опять эти два взгляда прыгнули в мою сторону. Я даже вином поперхнулся. И именно из-за нее мы сейчас тут разговариваем. Вторил ему вил. Так какое только тебя озадачило Твое Величество? Ой, что сошлось. Задумчиво протянул мужчина, раскладывая бумаги на столе. Понимаешь ли, у меня очень много источников информации, шпионов, послов, завербованных людей. Без этого долго королем не пробудешь. Давай короче. Хорошо. Правитель глянул на брата, положил рядом с бумагами свою печать. Все донесения собирает один человек. Он же имеет доступ к документам, казне и печатям. «Ты себе двойника создал?» – фыркнул защитник. «Хм, «Помощника, советника и посла. То, что виновен ты в смерти изумрудной ведьмы, мне вещало сразу несколько источников с разными доводами и фактами. Я уже не знаю, есть ли в них хоть капля правды». Да только доносил мне все Каин Энер. Он же мог составить эти документы и поставить королевскую печать. Все это, конечно, интересно. Процедил сквозь зубы защитник. Да только деревни браконьеров не двадцать дней существует. и больше пяти лет. Хочешь сказать, что пять лет у тебя под носом творилось, не пойми что? Не буду такого отрицать. Но чтобы все узнать, нужно спросить одного человека. Король шагнул к двери. Леди Сандра, прошу вас, вернитесь в покое. Не, я отставила наполовину опустевший кубок. Я прошу вас не прогонять меня. Любопытство сожрет. Что же вы со мной сожраны делать будете? Братья переглянулись так, будто только что нашли перемирие, общих врагов и смысл жизни. Но отделаться от меня все равно не смогли. Вот так троицы и мои направились мимо шарашных стражников в сторону лестницы. Меня радовало, что братья пока не повторили попытки убить друг друга. «Но где гарантии, что не повторят, если я уйду?» «Его комната. Теодор жестом попросил нас остановиться у одной из дверей на втором этаже. «Можно было просто вызвать в кабинет», — присущий ему манере произнес Велидар. «Можно, но тогда мы утратим момент неожиданности». Пожал плечами король, открывая дверь. Шагнул в гостиную первым и ахнул. «О боги!» Вил проследовал за ним, а потом резко развернулся, Ты не пустил меня в комнату? Нет. Что нет? Не поняла я. Ты туда не пойдешь. На лице Веледара светилось такое множество эмоций, что я даже не понимала, что именно меня смущает больше всего. Да что случилось? Я попыталась перегнуться через мужскую руку и утолить свое любопытство. Но меня бесцеремонно сгробастали в объятия и вытащили в коридор. Вил. Он мертв, Аля. Мертв. Все. Тебе этого видеть не стоит.